Глава двенадцатая. Прибывая почти в полной уверенности, что кто-то либо ошибся квартирой, либо в очередной раз собирает какие-нибудь подписи, я пошла открывать. На всякий случай посмотрела в глазок. Мало ли, вдруг снова Харламова черт принес. Но под моей дверью стоял вовсе не бывший муж, а какой-то незнакомый молодой парень в зеленой бейсболке и такого же цвета жилетке. держа перед собой в руках белую коробку средних размеров. «Ну точно, ошибся дверью». «Вы ошиблись дверью», — громко крикнула ему, чтоб услышал сквозь металлическую преграду. «Тридцать восьмая квартира следующая. Это тридцать седьмая». «Все правильно, у меня посылка в тридцать седьмую квартиру», — отозвался с той стороны парень. «Для Камилы». «Значит, для меня». Растерянно ответила я, поздно сообразив, что произнесла это слишком тихо, чтобы парень меня услышал. Откашлялась и снова повысила голос: А от кого посылка? Отправитель указан как ООО Ренессанс Индастрис. Мои глаза в этот момент, наверное, вылезли из орбит. Быстро провернула ключ в замочной скважине и рывком распахнула дверь. Парень тут же протянул мне коробку. а следом и накладную, в которой необходимо было поставить свою подпись. С трудом вывела свою фамилию, настолько не слушались руки. Кое-как расписалась в графе напротив, вернула бумаги курьеру. «Спасибо». «Всего доброго», — улыбнулся парень и оставил меня наедине с моим изумлением. Отнесла коробку на кухню и поставила на стол. повертела ее так и эдак, изучая со всех сторон, на одной из которых красовалось яркое изображение симпатичного электронного песика. Невольно залюбовалась им, почти как настоящий, только колесики на лапках и глазки светодиодные выдают. Выходит, Михаил не забыл о своем обещании и прислал для Катюшки подарок. Этот мужчина не переставал меня поражать, Сначала раз за разом выручал меня из неприятностей, теперь вот чужому незнакомому ребенку игрушку присылает. Зачем ему это нужно? Если я могу в чем то помочь человеку, почему бы этого не сделать? Действительно, почему? Ведь и я сама всегда была готова помочь тому, кто в этом нуждается, если для меня это не создаст больших проблем. Тогда почему же в его поступках я искала подвох? Почему мне было так сложно принять мысль о том, что он просто хороший человек? Наверное, потому что я впервые встретила такого мужчину. Ему ничего от меня не было нужно. Он просто помогал, потому что может помочь. И ничего не ждал взамен. В конце концов, если бы он преследовал какую-нибудь корыстную цель, например, затащить меня в постель, вчера у него были все шансы эту цель достичь. Но он и тут поступил благородно. Пожалуй, за этот поступок я ему благодарна больше всего. Если бы вчера он воспользовался мной, а потом исчез, это бы меня добило. Я смотрела на красивую коробку с подарком для Катюшки и улыбалась. Ну и пусть он женат, и между нами никогда ничего не будет. Я все равно счастлива, что встретила его. Благодаря этой встрече я снова поверила в людей». поверила в мужчин. «И однажды я встречу своего, такого же честного и благородного, как Миша». Решив не откладывать дело в долгий ящик, в этот же вечер отвезла пёсика Катюшке. Счастью ребенка не было предела. Он и правда был почти как живой. Выполнял команды, тявкал, вилял хвостиком. До самой ночи мы резвились с этой забавной интерактивной игрушкой, И домой я засобиралась уже, когда девочке пора было ложиться спать. Перед уходом Ольга, как и ожидалось, снова начала приставать ко мне с расспросами о Михаиле. Но я лишь отмахнулась от нее и, сославшись на сильную усталость, поспешила убраться во свояси. Пока ехала в такси, впервые за долгое время ощущала невероятный подъем и внутреннюю легкость. Но стоило вновь оказаться одной в своей квартире, как отличное настроение моментально улетучилось, и изнутри начал подтачивать какой-то червячок. Никак не могла разобраться в природе его появления. Это была точно не проблема с поиском работы, из-за которой я обычно грузилась по 24 часа в сутки, и даже не скука, вперемешку с чувством полнейшего одиночества. Это было что-то другое, новое и непонятное. Легла в постель, разумно решив, что утро вечера мудренее. Но противное состояние лишь усилилось, словно ощущение какой-то неправильности или чувство вины. Еще немного покопавшись в себе, я окончательно убедилась, что в вгрызающийся в меня червь есть не что иное, как угрызение совести. То, как я вчера повела себя с Мишей, не давала мне покоя он ко мне со всей душой а я к нему правильно говорят что благими намерениями вымощена дорога в ад господи ну зачем я кричала на него вчера хорошо еще хоть не оскорбляла уснуть никак не получалось было неудобно и душно даже несмотря на открытое окно я то и дело ворочалась в постели все больше и больше накручивая себя и так до тех пор пока вдруг четко не осознала, что должна перед ним извиниться. Обязательно должна извиниться и еще раз поблагодарить его за все. Ну а после уже попрощаться навсегда. Да, так будет правильно, так будет хорошо. С этой мыслью я успокоилась и вскоре, наконец, уснула. Абсолютно трезвая, кстати. Впервые за долгое время. Вот уж никогда не думала, что я, оказывается, такая трусиха. Проснулась утром, приняла душ, позавтракала. Потом зачем-то взялась за уборку. Конечно, я понимала, что намеренно тяну время, откладывая задуманный звонок. Но ничего поделать с собой не могла. От одной мысли, что сейчас я наберу номер и услышу голос Миши, руки начинали трястись. В итоге пропылесосила, помыла полы, протерла пыль, Собрала все пустые бутылки в мусорный пакет, туда же аккуратно уложила початый наполовину Джек Дэниелс. «Я ведь решила начать новую жизнь. Вот же кому-то из бомжей повезет». Подумала, подумала, достала из мусора любимый напиток и, скрипя сердце, вылила содержимое бутылки в раковину. «Если уж я решила избавить себя от этой отравы, то и бомжам не стоит ее подбрасывать». Они ведь тоже люди. Когда все дела были закончены и переделаны, достала из сумочки сигареты и вышла на балкон. Я не была злостной курильщицей, но иногда себе позволяла. Надо сказать, в последнее время позволяла довольно часто. Однако сегодня со мной явно происходило что-то не то. Я вдруг четко поняла, что никотином травить себя тоже теперь не хочу. Спрятала пачку обратно в сумку, Выкинуть ее вслед за бутылками рука не поднялась. Ну и ладно. Москва не сразу строилась. Может, выброшу завтра. Неотвратимо наступил тот момент, когда занимать свои руки стало решительно нечем. Я должна была позвонить Шеретову, выполнить свою миссию и вздохнуть, наконец, спокойно. И снова с головы до ног меня охватил мандраж. Боялась этого звонка, «Да чертиков!» «Глупая, чего боялась? Он ведь не пошлет меня с моими извинениями и не нахамит, не тот человек. Так чего я вся тряслась, как на приеме у стоматолога?» «Давай, Камила, соберись уже!» «И просто сделай это!» Подрагивающими пальцами набрала его номер и стала терпеливо ждать, отсчитывая длинные гудки в трубке, и гулкие удары, собственного сердца в груди. «Алло?» Раздался бархатный баритон на том конце провода, и я затряслась еще сильнее. «Миша, привет! Это Камила!» «Здравствуй, Камила!» По его голосу невозможно было определить, злится он на меня или нет. Но какое, в конце концов, мне до этого дело? Я ведь звоню, чтобы очистить совесть, и его эмоции не должны меня беспокоить. Однако... Они беспокоили, и, кажется, даже сильнее, чем собственная совесть. Я... мне... в общем... Все слова, как на зло повылетали из головы, и сформулировать предложение оказалось невероятно сложно. Я некрасиво себя повела тогда, и мне очень стыдно. Пожалуйста, извини меня. Все в порядке, Камила», — спокойно ответил он. «Я сам виноват». «Ввёл тебя в заблуждение». «Нет, ты ничего такого не делал!» Горячо возразила я, ощущая, как стремительно вдруг становится легче. «Это я просто... все не так поняла. Слепой бы догадался, а я...» «Давай просто забудем об этом. Хорошо?» Дружелюбно предложил он. «Давай!» Тут же с радостью согласилась я. «И еще я хотела сказать тебе спасибо за все, что ты для меня сделал, и за робопса». чудесная игрушка катюшка в полном восторге я рад тепло отозвался мужчина повисла секундная пауза и я поспешила ее нарушить ну не буду тебя отвлекать ты наверняка занят спасибо тебе еще раз за все подожди внезапно прервал он мою торопливую речь я ведь обещал тебе помочь с работой сейчас скину почту отправишь туда свое резюме миш Протянула я, чувствуя невероятное тепло к этому мужчине. «Спасибо тебе огромное, но я как-нибудь с этим уже сама разберусь. Мне и так перед тобой неудобно». «Что тебе неудобно, Камил? Мне несложно помочь. Если на прежнем месте работы тебе дают плохие рекомендации, самостоятельно хорошее место ты и правда вряд ли найдешь. Произнес он совершенно обыденным тоном, так, будто мы с ним давние приятели. И он просто дает мне дружеский совет. Но от чего-то, что-либо возразить ему на это, оказалось для меня совершенно невозможным. Ну, хорошо, только и смогла промямлить я в ответ. Мои HR рассмотрят твое резюме и позже свяжутся с тобой. Безапелляционно заявил мужчина: Ты кто по специальности? Юрист. Отлично. «Хорошие юристы сейчас на вес золота». «Откуда ты знаешь, что я хороший?» Он мягко рассмеялся в трубку, и на душе вдруг сразу стало легко. «Не знаю, просто предположил». «Правильно предположил. Я и правда хороший специалист». «Твоя уверенность мне нравится». «Хороший признак. В любом случае, какой бы уровень квалификации у тебя ни был, у меня довольно большой штат». компания растет и работа для тебя найдется спасибо миш произнесла я внезапно севшим голосом не надо меня благодарить камил будешь работать хорошо и ты и я от этого выиграем будешь плохо работать мы попрощаемся тут уж я ничем тебе помочь не смогу да я понимаю активно закивала я в трубку будто он мог это увидеть конечно само собой ну тогда договорились «Договорились!» — снова закивала я, смахнув со щеки стремительно заскользившую вниз слизинку.